Ближайшие к Петру люди были не деятели реформы, а его личные дворовые слуги. Он порой колотил их, порой готов был видеть в них своих сотрудников, чтобы тем ослабить в себе чувство скуки своим самодержавным одиночеством. «Князь Меншиков, герцог и Ижорской земли, отважный мастер брать, красть и подчас лгать», Не умевший очистить себя даже от репутации фальшивого монетчика, граф Толстой, тонкий ум, самим Петром признанная умная голова, умевший все обладить, всякое дело вывратить лицом наизнанку и изнанка на лицо. Граф Апраксин, сват Петра, самый сухопутный генерал-адмирал, ничего не смысливший в делах и не знакомый с первыми началами мореходства, но из дома которого трудно было выйти трезвым, цепной слуга преобразователя, однако затаённый противник его преобразования и смертельный ненавистник аноземцев, барон, а потом граф Остерман, вестфальский попович, коммердинер голландского вице-адмирала в ранней молодости и русский генерал-адмирал под старость, в убогое правление Анны Леопольдовны всемогущий человек полный, которого, полушутя, звали царем всероссийским, великий дипломат с лакейскими ухватками, который никогда в подвернувшемся случае не находил сразу что сказать и потому прослыл непроницаемо скрытным, вынужденный высказаться, либо мгновенно заболевал послушной тошнотой или подагрой, либо начинал говорить так загадочно, что переставал понимать сам себя, робкая и предательски каверзная душа, Наконец, неистовый Ягужинский, всегда буйный и зачастую навеселе, лезший с дерзостями и кулаками на первовстречного, годившийся в первые трагики странствующей драматической труппы и угодивший в первые генерал прокуроры Сената. Вот наиболее влиятельные люди, в руках которых очутились судьбы России в минуту смерти Петра. Они и начали дурачиться над Россией и тотчас по смерти преобразователей. Через три недели после похорон, 31 марта 1725 года, Ягужинский вечером во время Всеночной влетел в Петропавловский собор и, указывая на стоявший средь церкви гроб Петра, принялся громко жаловаться на своего обидчика князя Меньшикова, а на другой день рано утром петербург был разбужен страшным набатом это неутешная вдова императрица подшутила над столицей ради 1 апреля